Глава одиннадцатая Лун, Соладонна и ее воины покинули небесный остров на рассвете. Утёс остался, сказав, что хочет облететь окрестности и найти, где остановилась стая сквернов. Лун лишь надеялся, что пратис будет осторожен. Перед тем, как они улетели, утёс отвел его в сторону. «Не теряй бдительности». и не доверяй никому из этого двора. К счастью, Саладонна ничего не услышала. День был ясный и безоблачный, полету ничто не мешало, и у Луна появилась масса времени, чтобы поволноваться, придумать самые разные планы и отказаться от них. До колонии они добрались поздно вечером, и к тому моменту Лун чувствовал себя ничуть не лучше, чем когда улетал. Но едва они пересекли хребет и увидели нижнюю часть расколотого исполинского древа, Лун зашипел от удивления. Между отвесной скалой и поваленным стволом парило нечто, на первый взгляд похожее на обыкновенный морской корабль. Но это судно было летучим. У колонии висел самый настоящий ветряной корабль Золотых островов. Поначалу Лун подумал, что перед ним Индала или Валендера, Но это судно было поменьше, в длину всего около пятидесяти шагов. Его пришвартовали к валунам и сломанным колоннам, которые валялись под посадочной платформой. Длинный лакированный корпус покачивался на ветру, а у мачты трепетал сложенный веер паруса. На палубе стояли матросы, которые следили за летящими в небе Раксура. Лун узнал в них обитателей Золотых островов. худых, ростом чуть ниже арборов, с золотистой кожей. Они были одеты в штаны, доходившие им до колен, в свободные рубахи и шарфы, которыми стягивали свои длинные белые волосы. Похоже, это был корабль Делина, на котором тот отвез утеса, воинов и арборов обратно в туман Индиго. Но что он здесь делает? Лун спикировал к кораблю, Оказавшись достаточно близко, он затормозил и плавно опустился на палубу. Затем он сложил крылья и принял земной облик. Не успел Лун заговорить, как из рулевой рубки выскочил звон, который тут же бросился ему на шею. Лун поймал его и пошатнулся. Воин обнял его так крепко, что чуть не задушил. Ты в порядке? удивленно выдавил Лун. Что случилось? Со мной. Звон отпустил его и сделал шаг назад. он был сильно взволнован. «Войны сказали нам, что ты болен». «Что?» Видимо, все уже знали, что в ночь, когда прилетел утес, к Луну вызывали лазу. «Я не болен, я просто...» Ему сейчас совсем не хотелось объясняться. «А где Нефрита? Э, что вы тут делаете?» «Она в колонии, встречается с их королевой». Звон возбужденно махал руками. За ним Лун увидел еще три знакомых лица. Корень, Песни и Флора, все в земном облике спешили к нему по палубе. «Что значит, что мы тут делаем? Мы за тобой прилетели!» «Но Нефри-то же послала утеса!» «Потому что не могла лететь сама», — пояснила Флора, подойдя к ним. «И тогда добрый земной старик сказал, что отвезет ее на своем корабле». «Это она, Делине!» — вставил звон. «Мы прилетели утром, но здешний Роксур отказались говорить нам, где ты и куда подевался утес. Лун перебил его. «Мы были с Солодонной. Кто согласился встретить Нефриту? Оникса или Малахита?» «Не знаю». Звон посмотрел Луну за спину и нахмурился. Лун обернулся и увидел, что Солодонна спустилась следом за ним и теперь стояла на борту корабля. Прикрыв глаза рукой, она смотрела вверх, на мачту со сложными парусами. ее воины по всей видимости полетели дальше в колонию э, что еще за солодонна моя сестра ой удивленно но почему то довольно сказал звон тогда ладно песни и флора облегченно переглянулись лун слишком спешил и не стал размышлять о том что их так обеспокоило я скоро вернусь мне нужно найти нефриту Он перевоплотился и прыжком очутился на борту рядом с Солодонной. «Что это за корабль такой?» — спросила она, глядя на команду островитян, которые рассматривали ее с не меньшим любопытством. «Нефрит прилетела». Лун надеялся, что говорит спокойно. «Моя королева из тумана Индиго». Солодонна ошарашенно приподняла шипы. «И она путешествует на такой посудине?» Только в этот раз. Она не могла лететь сама, потому что ее ранили. Лун присел и спрыгнул вниз на площадку. Двери уже были распахнуты, и под кораблем собрались арборы и воины. Похоже, они хотели подойти ближе, чтобы рассмотреть судно, но не знали, подпустят ли их. Они спешно расступились перед Луном, и тогда же Саладонна догнала его. Она сказала, «Ты, похоже, рад, что они прилетели?» Лун вспомнил, что ничего не говорился ладони о нефрите, лишь о том, что не хочет оставаться в опаловой ночи. «Да». Она несколько секунд смотрела на него, словно мысленно споря сама с собой, а затем приняла какое-то решение. «Наверное, ее встречает Оникса. идем. Она пошла прочь от приемного зала тем же путем, которым его в первый день вела высота. Когда они миновали проход к садам центрального колодца, лун услышал голоса и почуял запах нефриты, доносившийся от королевской гостиной. Гостиная была освещена лучше, чем в ту первую ночь, и сияние камней яркими бликами плясало на рельефах воинов и королев на потолке. Однако лун видел лишь нефриту. Та сидела вместе с Елеей напротив фониксы, которую окружала целая стая королев дочерей и воительниц опаловой ночи. Елея заметила его первой. Она удивленно вдохнула, и все посмотрели на Луна. Нефрита резко обернулась, затем поднялась на ноги. Когда она перевела взгляд с Луны на Солодонну, ее шипы начали подниматься. Шипы Солодонны поднялись в ответ. До Луны наконец дошло, почему звон и остальные воины так разнервничались, когда увидели его с другой королевой. Он возмущенно сказал: Это моя сестра! Шипы и Нефриты замерли. Она снова перевела взгляд с Солодоны на Луна, выискивая в их чертах родовое сходство, заметное лишь королевам. Напряжение на ее лице изгладилось, и шипы опустились. Саладона тоже опустила шипы и весело вильнула хвостом. Она представилась. «Я Саладонна, дочь Малахита из Апаловой ночи», — Нефрита ответила. «Нефрита — королева-сестра Тумана Индиго». Затем она прибавила. «Мне бы хотелось поговорить с моим консортом наедине». Шипы и хвост Ониксы дрогнули. Ей явно не понравилось, что их прервали. «Он больше не твой консорт!» Нефрита скривилась, но не успела ответить, поскольку Саладонна сказала Ониксе. «А ты им не командуешь!» Она мельком посмотрела на Луна, затем кивнула Нефрите. «Приходи в чертог консортов, там и поговоришь с ним». Оникса хлестнула хвостом, но возражать не стала. Или встала, чтобы пойти с ними, и, проходя мимо Луна, быстро сжала его запястье. Они пошли за двумя королевами по пустым коридорам, И Лун вдруг понял, что не знает, как начать разговор с Нефритой, или как она его начнет. «Удивительно, что Оникса согласилась принять тебя», — обратилась Саладонна к другой королеве. Лун тоже этому удивился. «Нефрита смогла добиться от опаловой ночи гораздо больше, чем буря, и в гораздо меньший срок». Саладонна продолжила. «Она вообще не хотела ввязываться в эту историю». и даже отказалась принять королеву из изумрудных сумерек, которая привела Луна. «Думаю, все дело в нашем летучем корабле», с лёгкой усмешкой ответила Нефрита. «Уж очень ей хотелось расспросить нас о нем. В коридоре перед чертогом консортов притаилось несколько арборов, но сам чертог был пуст. Саладонна повернулась к Луну. «Мне нужно рассказать Малахите о том, что мы узнали в городе». Она посмотрела на Нефриту. «Говорите, но недолго». Так кивнула, всем видом показывая, что ничего не обещает. Елея вышла вместе с Саладонной, и Лун наконец остался с Нефритой наедине. Его сердце колотилось так сильно, что она наверняка это слышала. Нефрита с обеспокоенным видом нахмурила брови. «Нам сказали, что ты болен?» Он помотал головой. «Я просто почти не ел и не спал». И это сказалось. Ее брови взметнулись вверх. «Не ел и не спал?» «Так случайно получилось. Он надеялся, что ему больше не придется никому это объяснять. Утёс сказал, что ты дралась с хватателем, и он сломал тебе крыло. Оно уже срослось?» «Да, все в порядке». Нефрита пожала плечом, чтобы подтвердить свои слова. Но тут же закусила губу, словно сдерживаясь, чтобы не поморщиться. «Дай-ка я посмотрю». Она повернулась, и Лун, подойдя ближе, приподнял ее гребни и шипы. Крупный сустав, который присоединял крыло к спине, слегка припух и казался на ощупь чуть теплее обычного, однако ран на чешуе не было. Скорее всего, она слишком рано приняла земной облик. Лун осторожно потрогал припухлость. «Отек у кости еще не сошел». Нефрита повернула голову так, что он увидел ее профиль. Ее глаза были опущены и прикрыты защитной мембраной, которая заменяла им в крылатом облике ресницы. «Глупо получилось. Я позволил этой твари подобраться слишком близко». Нефрита говорила спокойно, но Лун чувствовал, как она напряжена и почти что дрожит от волнения. Он всем сердцем скучал по ней, но даже не думал, что и она скучала по нему не меньше. Лун понял, что если останется рядом еще хоть секунду, то они окажутся на полу, в объятиях друг друга, и плевать, что об этом подумают Соладонна и бдительно стерегущие его арборы. Каким бы привлекательным все это ни казалось, Лун подозревал, что так у них точно не получится договориться с Малахитой. Когда Нефрита потянулась к Луну, желая взять его за руку, он отпустил ее гребни и сделал шаг назад. «Охотники в порядке?» Его голос почти не дрожал. Нефрита медленно повернулась и посмотрела на него. «Да, они испугались». Но, надеюсь, усвоили, что нужно быть осторожнее. Она опустила глаза, все еще взволнованная. «Так э, тебе понравился твой родной двор?» «Нет. Хотя некоторые из них вроде бы ничего. Не знаю». Он не хотел этого говорить, но слова сами вырвались. «Я думал, что ты не прилетишь». Лун ждал, что Нефрита удивится или разозлится, но этого не произошло. Она лишь обреченно вздохнула. «Знаю. Поэтому я так сюда и спешила. Светика перед смертью сказала мне, что ты нам все еще не доверяешь, а просто делаешь вид. Поэтому важно раз за разом доказывать тебе, что на нас можно положиться, хотя поверишь ты в это не скоро». Еще она сказала... что пройдет не один цикл, прежде чем ты по-настоящему почувствуешь себя одним из нас. Я думал, что...» — Лун замолчал и откашлялся. Как же ему трудно было говорить об этом честно. Я думал, что уже почувствовал. Он только сейчас начал понимать разницу между тем, чтобы доверять кому-то, и тем, чтобы притворяться, будто он доверяет, готовясь при этом к предательству. Нефрита чуть улыбнулась. «Мне тоже так показалось». Она тряхнула гребнями, словно пытаясь отвлечься от неприятной темы. «Мы придумали, как тебя украсть. Но, я так понимаю, это уже не нужно?» Луна отвисла челюсть. «Украсть меня?» Да. «Делин предложил помочь, так что мы собирались отправить летучий корабль куда-нибудь в другую сторону и отвлечь их. Еще мы хотели вовлечь утеса, но я не знала, где он и смог ли найти тебя». Лун сначала подумал, что она шутит, но Нефрита, похоже, говорила всерьёз. «Сложный, похоже, был план. Ну, у меня было несколько дней, чтобы его придумать. На корабле же больше нечем заняться. А еще звоны и елея помогали». «Так что мы, наверное, немного увлеклись», — признала она. «Ты поэтому отправила утёса вперед себя?» «Нет, я боялась опоздать. Боялась, что ты махнешь на всё рукой и улетишь». «Значит, это она тоже предвидела». Луна раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, облегчение. Ведь ему не придется ничего скрывать или подбирать слова, чтобы все объяснить Нефрите. А с другой стороны, его мучило чувство вины за то, что он вообще хотел улететь. Нефрита внимательно посмотрела на него и кивнула сама себе. «Я подумала, что другой двор вряд ли поймет, насколько ты отличаешься от обычных консортов. Ведь ты не побоишься улететь один и покинуть пределы. Она снова уложила шипы. «Я думала, что, с одной стороны, это хорошо. Если с тобой обойдутся совсем дурно, ты просто уйдешь от них. Но если это случится, я не смогу тебя найти, потому что не буду знать, куда ты направился». Он сделал глубокий вдох. «Я подумывал о том, чтобы уйти, но мне не хотелось так скоро опускать руки». «Что ж, хорошо». Хвост нефрита непрестанно дергался, выдавая, как сильно она переживает. «Ох, как дела у стужи, шипа и горького?» — спросил Лун. Он правда хотел узнать, как там птенцы, да и говорить о них было не так больно. «Стужа сильно безобразничала». Когда лун улетел в прошлый раз, юная королева до самого его возвращения сеяла в яслих хаос и пророчила ему погибель. Нефрита ответила. «Поначалу да, но потом я сказала ей, что тебя украла другая королева, и мне нужно с ней сразиться. Тогда она успокоилась. А вот шипы и Горький решили придержать свое одобрение, пока я тебя не верну». Она прибавила. Твоя королева-мать меня пока не встретила, но сестра у тебя, похоже, вменяемая. Они не пытались заставить тебя принять другую королеву. Нет. Лун рассеянно почувствовал затылок. У него все еще не укладывалось в голове, что Нефрита придумала хитроумный план, чтобы вызволить его. Кажется, они наперед ничего не продумывали, все твердят, будто хотели увидеться со мной. Удивительно, да? Весело подначила его Нефрита. Из коридора донеслись шорохи, и Лун вспомнил, что времени у них совсем немного. А мне нужно рассказать тебе, что здесь творится?» Нефрита нахмурилась. «Звучит зловеще?» «Еще как!» Они сели на шкуры, и Лун рассказал ей о полукровках, о сквернах и о том, что говорил владыка Вавентере. Нефрита с растущим ужасом слушала его. «Не могу поверить, что твоя мать оставила полукровок. И не могу поверить, что она смогла убедить двор принять их. Она, наверное, очень волевая». Лун согласился. «Это уж точно. Но если скверны их слышат...» «Если и слышат, то, думаю, случайно». Нефрита косо на него посмотрел и он сказал. «Знаю, но...» Лун с досадой провел рукой по волосам. «Нет, не знаю. Но мы должны остановить сквернов. Если они захватят Авентеру, то после двинутся и на пределы». «Да, только я не могу вовлечь в это наш двор». Нас слишком мало, и мы не сможем отбиться от еще одной стаи, даже если заручимся поддержкой другого двора. Нас едва хватает, чтобы просто выживать. Она раздраженно махнула рукой. Только, пожалуйста, не говори этого твоей сестре или матери. Мне и так будет непросто тебя вернуть. Не хватало еще, чтобы они думали, что с нами ты помрешь с голоду. Лун возмущенно зашипел. — Конечно же, я им этого не скажу. и голодать никто не будет. Я один могу добыть дичи на несколько дюжин раксура. «А уголек не может», — подумал, но не сказал Лун. Он вообще не хотел говорить об угольке, да и нефрита его не вспоминала, однако Луна тяготила то, что в тумане Индиго остался другой консорт. «Так ты все еще хочешь меня вернуть?» «Даже несмотря на то, что среди моих сородичей есть скверны полукровки». «Ты же не полукровка, а остальное неважно». Нефрита рассеянно постучала когтями по деревянному полу. «Есть у меня одна мысль». Лун испытал облегчение. «Какая?» Она помедлила. «Расскажу, когда встречусь с твоей матерью». Выведать у нее больше Лун не успел. В черток вошла Елея. Она откашлялась и сказала. «Простите, что прерываю, но сюда пришла их воительница. Она говорит, что если ты еще хочешь побеседовать с Ониксой, то нужно идти сейчас». Нефрита недовольно дернула шипами. Луну она сказала. «Лучше предупреди Делина о сквернах». Он неохотно согласился, и Нефрита с Елеей вернулись к Ониксе. Луну было любопытно, поможет ли Саладон на нефрите, или станет спорить с ней, или будет сохранять нейтралитет. Он все еще не понимал, что его сестра думает о нем, или что он думает о ней. Едва королевы ушли, в чертог заглянула Гнедая и еще несколько арборов. Гнедая спросила, «Хочешь чего-нибудь поесть? Или отдохнуть?» Лун начал понимать, почему утеса так раздражали надоедливые арборы. Он сказал «нет», и вышел вон, прежде чем они успели что-либо ему ответить. Он вернулся к главному входу в колонию. Летучий корабль все еще окружали арборы, которые расселись на скале внизу, и воины, которые прижимались к уступам хребта и лежали на ветвях упавшей половины исполинского древа. Не обращая на них внимания, Лун переменился и в несколько прыжков оказался на борту. Звоны остальные еще стояли на палубе, но теперь к ним вышел и Делин. Когда Лун приземлился и принял земной облик, старик радостно подошел к нему. «Ты в порядке? Мы так волновались, когда прилетели в Туман Индиго и узнали, что тебя забрали!» Несмотря на почтенный возраст, Делин обладал даже большей решимостью и упрямством, чем его внук Ниран. Его шелковисто-белые волосы, борода и усы ярким пятном выделялись на золотистой коже, которая обветрилась в долгих путешествиях, проведенных на летучих кораблях его семьи. Под мышкой он держал планшет с листом бумаги, на котором Лун увидел незавершённый набросок расколотого древа опаловой ночи, скалистого хребта и долины. «Я рад, что ты здесь», — сказал Лун, и с удивлением понял, что это чистейшая правда. Ему сильно не хватало кого-то, кто знал Араксура, но не был одним из них. «Мы можем где-нибудь поговорить?» А еще Делин многое знал о сквернах, которых изучал один ученый-островитянин, интересовавшийся различными хищниками. Одержимость видами, которые пожирали земных обитателей, сгубила того ученого, но перед смертью он успел передать свои знания другим. Делин пристально посмотрел на Луна, а затем жестом позвал за собой. «Идем сюда!» Когда старик повел их по палубе, звон взволнованно спросил. «Ты видел нефриту? Что она... Э, то есть... Э, ну как, все прошло?» Все в порядке». Лун надеялся, что Звону пока хватит этого ответа. Она пытается уговорить их вернуть меня. Затем он не удержался и прибавил. «Так что план «украсть меня» пока что откладывается». Звон вздрогнул и смутился. «Ой, она тебе рассказала, да...» «А был хороший», — сказала песня, идя за ними. «Даже жаль, что он не пригодился». Вместе с Делином они подошли к люку, который находился рядом с рулевой рубкой, и спустились в трюм. Тот был разделен на несколько кают и на отсек для грузов и припасов с едой и водой. Из коридора они прошли в длинное помещение, где команда корабля принимала пищу. Посреди него стоял низкий стол, окруженный стульями. А в небольшой коморке, что примыкало к этой комнате, находилась маленькая железная печка, тщательно изолированная от деревянного пола и стен тонкими листами сланца. дэлин выгнал из комнаты двух женщин, которые болтали, сидя за столом, и мужчину, который нарезал корешки, а затем жестом предложил гостям сесть. После этого он сказал Луну на языке Раксура. «Я начал учить ваш язык», — старик говорил с ужасным акцентом, но Лун без труда разобрал слова. Он был впечатлен. «Но если тема сложная, то лучше обсудить ее на Альтанском». «Подождите», — прервал его звон, затем он кивком указал на корня. «Разговор очень секретный, а то вы же знаете, какой он болтун». Корень зашипел на звона. «Я ничего никому не расскажу!» Он умоляюще посмотрел на Луна. «Не прогоняй меня! Мы все так долго не могли узнать, что с тобой случилось, и в порядке ли ты, и...» «Корень, можешь остаться!» Беда была в том, что звон не ошибался. Корень действительно говорил все, что приходило ему в голову. Но еще он часто озвучивал правду, которую никто не хотел слышать. «Только не вздумай проболтаться кому-нибудь из опаловой ночи!» «А то они поймут, что это я все вам рассказал». Корень серьезно кивнул. «Я ничего лишнего не скажу!» Песня сжала его руку. «Лучше вообще помалкивай!» Лун повернулся к Делину. «А еще об этом не должны узнать другие дворы Раксура. Ты можешь пообещать, что никому не расскажешь?» Делин всерьез задумался. «Все мои знания я заношу в книги». Но они написаны на старом языке золотых островов, а не на торговом. Если твоя тайна никак не касается моего народа, то я клянусь, что не стану говорить о ней с другими Роксура. Лун решил, что такой клятвы достаточно. Он рассказал им все то же, что поведал Нефрите, попытавшись при этом не показывать, что сам об этом думает. Когда лун закончил, Делин задумался, а Роксура пришли в ужас. «Они оставили полукровок?» — потрясенно спросила Флора. «Зачем? Почему они... Да о чем они вообще думали?» «Не знаю, но так уж они решили». Луна стала потер глаза. Утром, перед тем, как улететь с небесного острова, он, с и воины поели, да и полет его не сильно утомил. Однако переживания от встречи с нефритой совсем лишили его сил. «И одна из них даже стала наставницей?» Звон сдавил виски, словно от мысли об этом у него разболелась голова. «Они росли среди Роксура и потому ведут себя, как Роксура». «Разве так бывает?» — недоверчиво спросила песня. Корень послушно молчал, но внимательно слушал и, наверное, впитывал, кто что сказал, чтобы потом им об этом напомнить. «По всей видимости, да», — звон покачал головой. «Но как?» Флора, похоже, все еще была в ужасе. «Нельзя же взять земного ребенка и вырастить из него раксура. Он не сможет меняться!» «Но он будет знать наш язык», — прервал ее Лун. «Он уже устал их слушать. Будет знать, что вы думаете, когда дергаете шипами и хвостами. Будет знать ваши предания и как себя вести. Он будет делать все то же, что и вы, и не сможет только меняться». Из него получится более правильная раксура чем из меня. «Да, но...» — Флора, сбитая с толку и расстроенная, нахмурилась. «Мне надо подумать», — песня неуверенно сказала. «Но ведь, получается, они зря это сделали, раз слышат слышит мысли полукровок. Даже если ты и королева-дочь правы, и сами полукровки ни о чем не догадываются, то это плохо. Очень плохо. Мы не знаем, что скверны могут от них узнать. Звон повернулся к Делину. «А ты что думаешь?» Старик на протяжении всего разговора задумчиво молчал. «Я все гадаю. Как скверны вообще додумались создать полукровок?» Звон недоуменно спросил. «То есть?» — Лун сказал. «Малахита говорила, что наставники опаловой ночи пытались выяснить, зачем скверным понадобились полукровки». Но в преданиях ничего об этом не нашли. Делин заговорил. О скверных нам и почти всем другим народам достоверно известно одно. Они — паразиты. Все, что им нужно, они отнимают у других видов. Они нападают на город или поселение, убивают и пожирают жителей, крадут их одежду и драгоценности, живут в развалинах их домов. А затем еда заканчивается, им становится скучно, и они идут дальше. Сами они ничего не создают. Никто никогда не находил писем или летописей на их языке. Возможно, у них нет даже устных преданий. Ученый Венер Инрам Алил, хотя и был в чем-то глупцом, но он путешествовал в самые отдаленные части трех миров и говорил с теми, кто пережил нападение сквернов. Он изучал места, где они когда-то жили, и пришел к выводу, что скверны подобно животным, которые живут сегодняшним днем, не думая ни о прошлом, ни о будущем. Делин развел руками. «Разве могли такие создания придумать столь дерзкий план? Разве они могли догадаться скрестить свой род с родом заклятых врагов, пусть и отдаленно схожих с ними, а затем вырастить полученное потомство?» Делин облокотился на стол. «Меня не удивляет, что Раксура забрали полукровок и воспитали их как родных детей, но я потрясен, что скверны вообще додумались их создать». Звон медленно кивнул. «Да, странно, что эта мысль пришла одной стае, а уж двум и подавно. Допустим, первая поделилась ею с другими, они же как-то передают друг другу знания». Но все равно не ясно, как они вообще это придумали. «Может быть, придумали не они, а земные создания?» — предположила песня. Корень больше не мог сдерживаться и выпалил. «Они все у них воруют, и мысль, наверное, тоже украли». «Но у каких именно земных созданий? И почему скверны вообще к ним прислушались?» — возразила Флора. «Бессмыслица какая-то. Скверны пожирают друг друга». Они не считают другие народы равными себе. Она беспомощно махнула рукой. Я бы сказала, что они и нас не считают равными себе. Вот только теперь они хотят от нас потомства. Песня мрачно произнесла. То, что скверны хотят от нас потомства, еще не значит, что они считают нас равными себе. Все уставились на нее, и Лун подумал, что воительницу в чем-то права. Делин задумчиво погладил свою бороду и накрутил на палец блестящую прядь. Он сказал. «Звон, ты многое знаешь об истории своего народа. В ваших преданиях когда-нибудь говорилось о других видах, которые пытались мысленно связаться с наставниками?» «Я о таком не слышал и уверен, что запомнил бы, если бы прочитал что-то такое». Звон покосился на него. Думаешь? Если какие-то создания подают скверным такие идеи, то прежде они могли попытаться подсунуть их нам? Мне это кажется логичным. Делин пожал плечами, заметил, что уже намотал на пальцы больше половины бороды и распустил ее. В наших записях говорится, что было время, когда скверны почти вымерли. Однако теперь восточные земли и побережья кишат ими, и их становится все больше. Наблюдение утесы лишь подтверждают это. Я только не могу понять, что изменилось, и какую роль в этом играют полукровки. В последние циклы скверны становились все опаснее, и теперь они идут сюда, в пределы, — мрачно заключил звон. Иначе зачем им все это? Полукровки нужны, чтобы сделать их стаи сильнее, чтобы они могли расплодиться и напасть на местные дворы. Остальные испуганно вздрогнули. «Жемчужина считает?» — начала была Флора. А затем виновата, но с вызовом посмотрела на Луна. Все знали, что Флора состояла в лагере жемчужины. Но теперь, когда королевы Тумана Индигова спорили лишь об урожае, выводках и дренажных каналах, это было почти неважно. Луну стало махнул рукой, чтобы она продолжала. Краем глаза он заметил, как Делин что-то поспешно записал. Это путешествие наверняка стало для старого ученого настоящим кладезем сведений о повадках раксура. Флора повела плечами, словно пытаясь уложить шипы, которых не было видно в земном облике. Она сказала. «Жемчужина считает, что скверны так давно не нападали на пределы, потому что знают. Единственное, ради чего все дворы точно объединятся, так это для того, чтобы их истребить». На востоке все было иначе. Дворов там меньше, и живут они далеко друг от друга. Но здешние дворы считают, что все пределы принадлежат Раксура. Пусть даже охотимся мы лишь на своих территориях. Нападение на один двор сочтут нападением на всех». «Скорее всего, она права», — сказал Лун. Он. он не мог представить себе другой причины, чтобы дворы Раксура объединились. Делин не успел ответить, в коридоре раздались шаги. Молодая женщина просунула голову в дверь и сказала. «Дедушка, прости, что мешаю, но на палубу прилетели незнакомые Роксура. Они говорят, что Лун должен вернуться в колонию». «С чего это?» — возмущенно спросил звон, не дав другим сказать ни слова. «Нам что, уже и поговорить с ним нельзя?» Лун стиснул зубы, чтобы не зарычать. У него не было времени на выходки опаловой ночи. «Я выйду к ним». Он покинул кают-компанию, остальные пошли за ним. Воины явно прилетели сюда не за тем, чтобы сказать, что опаловая ночь согласилась вернуть его туману Индиго. Илун вообще сомневался, что нефрите уже позволили встретиться с Малахитой. Поднимаясь по ступеням на палубу, он ожидал увидеть там высоту. Но это была не она. его ждали пятеро воинов и луну показалось что он уже видел их соникса и на том неудавшемся ужине воины были в крылатом облике четверо сидели на борту одна воительница стояла на палубе луну они сразу не понравились воины по хозяйски оглядывали корабль рассматривая его одновременно с любопытством и презрением вид у них был такой словно судно теперь принадлежало их двору хотя было им не очень-то нужно. Они не обращали внимания на матросов-островитян, которые стояли в сторонке и с интересом глазели на них. Луну показалось, что свита из пяти воинов — это уже перебор, учитывая, что колония была всего в сорока шагах от корабля. Лун подошел к главной воительнице. Та была высокой, с темно-медной чешуей. Ни она, ни ее воины так и не приняли земной облик, даже несмотря на то, что Лун уже был в нем В лучшем случае они забыли о вежливости, а в худшем пытались его запугать. Лун спросил «Что вы тут забыли?» Воительница ответила «Ты полетишь с нами?» Она пренебрежительно окинула взглядом палубу, не обращая внимания на обозленных воинов тумана Индиго, собравшихся у люка. «Хватит играть с земными обитателями!» Луна охватила жгучая ярость, явно несоразмерная, глупым словам воительницы. Он поборол желание перевоплотиться и вышвырнуть всех пятерых за борт. Стискивая зубы, чтобы сдержать шипение и стараясь при этом не вывихнуть себе челюсть, Лун нарочито спокойно отрезал. «Нет». Ее шипы от удивления всколыхнулись. Лун отвернулся. Он успел пройти два шага, как вдруг воительница оказалась прямо за ним, почти что дыша ему в затылок. На этом его терпение лопнуло. Оборачиваясь, Лун перевоплотился, встопорщил шипы и резко расправил крылья. Воительница вздрогнула и от испуга приняла земной облик. Она оказалась моложе, чем он думал. Лун хрипло, с нажимом сказал. «Я вернусь, когда буду готов». А теперь проваливайте с корабля. Двое воинов уже исчезли, не то решили поскорее отступить, не то свалились за борт от испуга. Еще двое воины воительницы остались, но пригнулись, показывая, что они ему не враги. Луну слышал, как у него за спиной Делин спросил: а консорты часто угрожают воинам? Не часто, но для Луны это обычное дело, честно ответила Песня. Главная воительница сделала два осторожных шага назад, все это время с опаской поглядывая на Луна. Затем она отвернулась, приняла крылатый облик и перемахнула через борт. Оставшиеся воины тут же последовали за ней. Лун заставил себя снова принять земное обличие, хотя для этого ему потребовалось все его самообладание. Делин уже выхватил откуда-то свою книгу, сел прямо на палубу и принялся что-то быстро зарисовывать. Звон вышел вперед. Он был обеспокоен. «Лун, не злись. Лучше от этого не станет. Нефрита заставит их вернуть тебя. Просто потерпи немного». «Я знаю, знаю». Лун потер висок. Он не жалел, что вспылил. Очень уж ему хотелось спустить пар. но ситуация и правда не стала от этого лучше. «Нет, Лун все правильно сделал», — неожиданно сказала Флора. «Они ему нагрубили, причем осознанно. Нельзя, чтобы воины им помыкали, особенно в новом дворе». Она потянула звона за руку. «Пойдем, дадим ему время успокоиться». Звон неохотно пошел за ней, и все на палубе попытались сделать вид, что чем-то очень сильно заняты. Лун сел рядом с Делином, чтобы посмотреть, как тот рисует, и унять все еще тлевший в нем гнев. Флора была права. Раксура опаловой ночи, по крайней мере со стороны Ониксы, хотели, чтобы он вел себя как нормальный консорт, но при этом относились к нему как к изгою. Время шло, и, наконец, спешное чирканье грифелем по бумаге замедлилось. Делин запечатлел случившееся, пока сценка не стерлась из памяти. Затем старик повернул книгу и стал делать заметки на полях. Он спросил: "С тобой здесь плохо обращаются?" "Нет", Лун считал, что у него пока неплохо, получалось постоять за себя. "Но твой дом не здесь". "Нет", Делин поднял голову. "Не понимаю, как можно разлучить кого-то с его женой, если он не хочет с ней расставаться, особенно когда у его жены «Такие большие зубы и когти!» Лун вздохнул и поднялся на ноги. Он уже показал опаловой ночи, что не даст с собой помыкать. Теперь пришло время вернуться и ответить за это. «У моей матери зубы и когти еще больше. Даже больше, чем у жемчужины из тумана Индиго!» Когда Лун кивнул, Делин изумленно приподнял брови. Остальные сидели на палубе неподалеку. Когда Лун подошел, чтобы попрощаться, они встали. «С тобой все будет хорошо?» — спросил звон, все еще взволнованный. «Может быть, они пригласят нас поесть с двором, и тогда мы снова тебя увидим?» «Ужин с этим двором был бы скорее наказанием, а не поощрением». «Может быть», — сказал Лун. надеясь, что не выдал голосом своих мрачных мыслей. Он ответил еще на несколько вопросов о том, здоров ли он и хорошо ли себя чувствует, а затем переменился и махнул через борт. В приемном зале все еще толпились арборы и воины, которые вежливо расступились перед Луном и стали смотреть, как он проходит мимо. Когда он свернул в коридор, то услышал, как они стали переговариваться между собой. Всякий, кто был снаружи и разглядывал летучий корабль, наверняка видел его стычку с воинами. Он надеялся, что спектакль им понравился. «Лун?» Он обернулся и увидел высоту. Та поспешила догнать его и сказала. «Я видела, что произошло. Прости». Высота была в земном облике, и Лун тоже переменился, воспользовавшись заминкой, чтобы взять себя в руки. «Ты не виновата». «А где Нефрита? Все еще разговаривает с Ониксой?» «Да, поэтому Оникса и отправила за тобой воинов». Высота недовольно усмехнулась. «Она решила, что Нефрита хочет украсть тебя на этом летучем судне». Лун заставил себя равнодушно пожать плечами. Он надеялся, что никто не сболтнул опаловой ночи об отложенном плане. «Летучие корабли не очень быстрые. Высота помедлила». а затем сказала, «Малахита хочет поговорить с тобой». Это было хорошо. Либо она хотела поговорить о Нефрите, либо о том, что они выяснили в Авентере, либо обо всем сразу. Лун надеялся на все сразу. Вдруг из приемного зала донесся шум. Высота нахмурилась и крикнула. «Что случилось?» Один из арборов ответил. «Пратья тумана Индиго вернулся!» Лун направился к выходу. Плохо дело. Высота пошла за ним. «Я думал, он вернулся с тобой и с Аладонной?» «Нет, он хотел осмотреть окрестности Авинтера и найти сквернов. Раз утес прилетел так скоро, значит, он что-то нашел». Лун вышел на посадочную площадку и увидел, как приземляется утес. Воины и арборы разбежались в стороны, когда пратис выгнал крылья и опустился на платформу. Высота попятилась, но Лун остался на месте и лишь слегка пошатнулся, когда утёс поднял крыльями сильный ветер. Пратец принял земной облик и посмотрел на летучий корабль. Звон, флора и песни стояли у борта. Корень сидел на рулевой рубке и махал рукой. Утёс недовольно спросил. — И кто это придумал? — Нефрита, — ответил Лун. — Ты что-то нашел?" «Она здесь?» «Хорошо», — Утес был мрачен. «Я нашел Сквернов».